письмам счастья. Еще век назад архиепископ Никон Рождественский предостерегал своих современников от веры святым посланием, от глупого и вредного заблуждения, но эти письма, хотя и вида изменившиеся в духе времени, продолжает пользоваться неизменным успехом. Сам архиепископ вспоминает об этом так. Лет пятьдесят тому назад, когда я еще учился в духовном училище, крестьянские мальчики, мои сверстники принесли мне листочек переписанный полууставом под заглавием «Святое письмо». В нем говорилось, что в святом городе Иерусалиме, близ гроба Господня, был слышен глаз неба «Поражу весь мир бедствием». А чтобы это бедствие не случилось, предписывалось, Читать, а главное переписывать и рассылать приложенную к письму молитву, причем обещалось счастье тому, кто перепишет девять таких молитв и разошлет своим знакомым, а кто этого не исполнит, того Паразит – беда. И вот крестьянские дети старались переписывать эту безграмотную молитву и снабжали ее соседей, в том числе и меня. Помню, что молитва-то показалась мне очень безграмотной и даже еретической. я толковал своим друзьям, что верить ей не следует, что надо молиться теми молитвами, какие есть в книгах церковных, а не какими-то секретно распространяемыми неведомо кем. Для данного случая характерен явно магический подход. Совершаешь ритуал, переписывание святого письма девять раз. Получаешь счастье. Но за заслуги, труд, знание за выполнение бессмысленного действа, безусловно, архиепископ Никон был абсолютно прав, когда отоваривав своих друзей от выполнения требований письма. Кроме того, с точки зрения православия, магия с использованием молитвы и других святых предметов и понятий является несомненным кощунством. казалось бы, святое письмо является несомненной игрой на человеческом суеверии и должно сойти на нет, не встретив достаточного количества людей, доверившихся непонятно кем написанному тексту с неопределёнными угрозами и обещаниями. Однако история письма продолжается, и в наши дни подобные письма из неизвестного источника рассылаются во все стороны. Изменилась форма послания, уже нет молитвы, упоминания о Граде Иерусалиме, но содержание остается прежним, да и стиль легко узнаваемый. Стали иными ссылки на авторитеты, но суеверие осталось прежним. Сегодняшние святые письма